Глава двадцать вторая Алиса «Ее зовут Карина. Похоже, вы близнецы. Слова Яна врезаются в мое подсознание, подобно кинжалам. Я начинаю терять опору под ногами и вынужденно опускаюсь на диван, продолжая смотреть неотрывно на свою живую копию. Она точно так же смотрит на меня. У нас одинаковая реакция. Трудно подобрать слова». Они будто поперек горла встали комом. Это невозможно. Наконец, первая из нас заговорила моя близняшка. «Я попала в ток-шоу? Вы тут розыгрыши, что ли, снимаете?» издает нервный смешок, осмеливается начать двигаться, осторожными шагами подходит ко мне, всматриваясь в мое лицо. «Вот это да! Ты настоящая?» «Настоящая!» выдыхаю. Похоже, и ты тоже. Только многовато косметики, и я бы никогда так не оделась слишком откровенно. Позволишь? Она тянет руку, чтобы меня потрогать, я киваю. Касается моего плеча, затем волос. Ее глаза — копии моих, озаряются блеском, а на лице расплывается легкая улыбка. Надо же, вот это поворот. Невозможно с тобой не согласиться. «Карина!» — руку для знакомства протягивает. «Алиса, почему я о тебе ничего не знаю?» — пожимает плечами. «Наверное, потому что так было нужно?» — вот и Ян подает голос. С нетерпением жду объяснения от него. Бессонов подходит к нам, замирая напротив нас. То, что сейчас происходит, напоминает фантастику. «Как непривычно!» «Просто взрыв мозга!» делятся своими впечатлениями мы тебя на видео увидели карина так и вышли на тебя сложная история расскажите чего уж я так понимаю у нас вся ночь впереди сутки то есть и ты не соврал о чем вы карина я проститутка она перебивает яна этот молодой человек наверное твой муж снял меня в клубе о Теперь понятно, почему видео посчитали подлинным, и Карим так сказал. Карим? Кто такой Карим? Мой муж, поясняю с отвращением. Бывший, точнее. Мы в процессе развода, долгая история, тут надо по порядку. Присаживайся, я принесу чай. Лучше кофе. Опускается на диван, явно смущаясь и обнимая себя руками, как будто мы насильно захотим стащить с нее плащ. «Наверное, у нее там откровенное платье, или она вообще в одном белье». «Ой, а у тебя есть малыш. Мальчик, твой сынок?» «Можно подержать, пока ты будешь готовить чай?» «Да, конечно, только очень осторожно. Не переживай». У него колики, только более-менее успокоился. «Очередная тяжелая ночь. Его зовут Тимур, он уже засыпает». «Передаю сыночка Карине, она улыбается». Но когда видит личика Тима, улыбка испаряется. «Что?» — всматривается в личико младенца. Я не понимаю ее реакции. «У него родинка за левым ушком. Где то рожала? Какой роддом?» «Первый. Тимуру скоро будет четыре месяца». Карина внезапно бледнеет, а потом с трепетом прижимает к себе ребенка и начинает громко плакать. «Это мой мальчик!» «Думаю, это мой сын, не твой. Как он оказался у тебя?» «Не понимаю. Объясни». Я родила почти четыре месяца назад, но была вынуждена от него отказаться. Карина дрожит, продолжая жадно прижимать груди Тимура. «Меня привезли на скорый. Роды начались экстренно. Я родила спустя два часа, а потом, когда меня перевели в палату...» Оставила ребенка и избежала. Я слушала ее, едва дыша, просто не могла сориентироваться в потоке бурной информации. Мы будто ожившие персонажи книги или герои остросюжетного кино. В это трудно поверить. Но теперь ситуация становилась все ясней. Разгадка близка и скоро прольется свет на истину. Наконец, меня перестанут мучить кошмары по ночам и неприятное чувство неведения а предательство Карима обернется против него ответным бумерангом. «Карина, успокойся, не плачь». Ян погладил ее по спине. «Продолжай. Мы здесь, чтобы тебе помочь». протягиваю девушке платок. Она дрожит, вытирая слезы. Как же мне ее жаль. и Я растерялась, сбежала из роддома, потому что испугалась и находилась в тяжелой ситуации. Мустафа сказал, чтобы я избавилась от ребенка, или он избавится от меня. Если бы это была девочка, он бы отнял ее у меня и заставил повторить мою судьбу. Но родился мальчик. Это ужасно. Алис, кажется, распутали клубок, так? Ух, как бы мне принять эту информацию. Держусь за голову, у меня шок. Я тоже родила в этом же роддоме. Боюсь, сердце кровью обливается, а душу пронзает ужасом. Наших детей... «Поменяли местами. Если это твой сын, где тогда мой?» «Падаю на диван. Ян обнимает меня, прижав к себе. Так сохраняем спокойствие, ладно? Все будет хорошо. Уверен, он в порядке». «Думаю, его отдали в дом малютки. С отказниками поступают именно так, а потом могут передать на усыновление. Мы должны срочно выяснить, где он, пока его не усыновили». Дергаюсь, но меня удерживают на месте. Не сейчас, конечно же. Утром уже. Придется потерпеть? Не могу. Теперь я начинаю рыдать, а Ян меня утешает, пока Карина не может насмотреться на Тимура и лелеет его вовсю. Почему так вышло? Чья это вина? Врачей, наверное. Или тех, кто связан с Каримом, предполагает Ян. Алиса, вспомни. Как проходили твои роды? Кто был с тобой рядом? Вспомни важные детали. Плохо проходили. Длились 16 часов. Мне было очень плохо. Я была истощена и измучена, но врачи сказали, чтобы рожала сама. На финальных минутах я запомнила, как закричал малыш, а потом отключилась. Дальше все как-то смутно помню. Со мной на родах была Лера. Она ухаживала со мной за ребенком пока я отходила, лёжа под капельницами. «Это Лера. Все подстроила она», — подводит итоги Ян. Вне всяких сомнений. «Лера? Неужели она действительно решилась на такое? Это грань, предел, понимаешь? Мы же сестры. «Завидовала тебе, наверное, и хотела отбить Карима. У нее же вечно все складывалось через одно место. Один брак неудачный, второй...» «А у тебя муж-банкир, и ты родила сына». Меня встряхивает хорошенько, как от мощного удара током, пока я анализирую полученную информацию, сопоставляю с реальными фактами и затем принимаю решение. «Мы должны найти второго младенца, а после поквитаться с Лерой и Каримом. Нужно сделать тесты ДНК». «А кто такая Лера?» «Моя сестра, и твоя тоже». «Еще надо выяснить, кто биологические родители Карины и почему близнецов разделили. Если тест ДНК определит, что вы сестры», — добавляет Ян. «Нелегкая предстоит работа. Справимся». Ян, дотрагиваясь до его руки и крепко сжимаю. «Если все окажется так, как мы думаем, я хочу не просто обругать Карима за его ублюдское отношение ко мне. Я хочу его растоптать». «Обязательно. Он пожалеет, даю слово. Я лично устрою ему судный день. Дождаться рассвета было для всех нас нелегким испытанием. Никто так и не смог уснуть, поэтому мы коротали время в общении, узнавая друг друга лучше. Я отдала Карине кое-что из своих вещей — джинсы, футбол, кукеды. Что-то поприличнее и поудобней. И мы еще раз убедились, как сильно мы похожи». «Главное, не перепутать», — почесал затылок Ян. Растерянно улыбнулся, глазей на Карину в моей одежде. Затем к девяти утра поехали в клинику, чтобы сдать анализы на совместимость наших ДНК. Тимур был вместе с нами. Я позволила Карине нести его на руках или катить коляску. Глядя на них, я как-то интуитивно начала чувствовать, что Тимур действительно ее родной сын. И у меня разрывалось сердце. А мысли были только об одном. Где же мой биологический ребенок? Где мой сынок, которого жестоко у меня отняли? Ян прав. Я тоже думаю, это сделала Лера. Воркование в саду с моим мужем, пристальные взгляды на Карима и фривольные шуточки в его адрес. Почему я раньше не придала этому значения? Просто не думала, что Лера действительно способна на подобную гнусность. «Мы же сестры. У нас одна кровь. Мы выросли вместе. Все радости и неудачи на двоих делили. Друг друга старались поддерживать, помогать. Какая муха ее укусила!» Сразу после ссоры с Каримом Лера попыталась уговорить Карима сделать тест ДНК еще раз. Теперь понятно, почему. Она была уверена, что он покажет отрицательный результат. Она намеренно хотела разозлить Карима сильнее, чтобы он порвал со мной раз и навсегда и ненавидел всю жизнь. А я думала, она действительно боролась за меня, заступилась. Когда Лера похвасталась, что спит с Каримом, сомнения развеялись окончательно, розовые очки разбились в дребезги. Если бы Ян мне не помог, никто так бы и не узнал правду, ведь мы с Кариной, получается, близнецы, у нас одинаковая ДНК». «Сделай бы я тест на материнство, на всякий случай он показал бы сходство». «Алиса, ты как?» — окликает меня Ян, когда мы садимся в машину, покидая клинику. «Материал сдали, теперь едем дальше по делам». В пути я немного задремала. Я вся в мыслях, голова немного разболелась. Мне грустно и даже страшно. Что же нас ждет дальше? Больше всего я боялась узнать правду о своем родном сыне, Что, если он погиб при родах? Был еще один вариант, о котором я думала, но не хотела озвучивать вслух. Что, если акушерка подменила детей, испугавшись гнева Карима? Лера об этом узнала. Может быть, подсмотрела, подслушала, ведь она все время была со мной на родах. Может, они вообще договорились между собой. Вдруг мой родной сын умер из-за врачебной ошибки, поэтому детей подменили. Зная, какой человек мой муж, Карим Рамазанов, роддом испугался за свою репутацию, страшась, что их засудят. А тут такое совпадение. Подвернулась идеальная возможность избежать громкого скандала. «Алис, мы приехали», — мягко позвал меня Ян. Я открыла глаза, оторвав голову от сиденья, и взглянула в окно. Мы припарковались возле знакомого места, роддома, где я рожала четыре месяца назад. Я договорился с заведующей. Нас ждут».